Песня двадцать восьмая. Данте, находясь в земном раю, хочет приблизиться к большому лесу. Река лета мешает ему туда проникнуть. На ее берегу он видит Матильду, поющую и срывающую цветы. Эта женщина, спрошенная поэтом, разъясняет некоторые из его сомнений. Желая отыскать свободный путь к божественному лесу, где сплетались... Роскошные растения и вдохнуть тянули аромат свой и являлись во всем величии райской красоты. Я шел вперед, но всюду замедлялись мои шаги при взгляде на цветы. Я увидал пленительное поле с благоуханием вечным. Трав листы от ветра колебались и все более их разливался сладкий аромат мне никогда. н е в е д о м о й до толи таинственный, как будто ожил сад от ласки тиховейного зефира, но тот зефир неведая преград был нежен так, что не наруши мира и тишины, чело мое ласкал и не смущал торжественного клира, которому в д е м и я внимал, с деревьев раздавалось п т и ч е к пение и хор Как бы молитву высылал Творцу миров в то самое мгновение, благословляя в звонких голосах Зари румяный раннее явление, когда она зарделась в небесах и пение птиц, заслушавшись, дрожали зеленые листы на деревьях и словно им в ответ благоухали. Такой же точно шум порой идет. В лесу к е а с и где мы все слыхали, Иола гул, когда летя с высот, Сирокко на свободу он пускает, которым й ч и т с я дальше и вперед, И ропот свой везде распространяет. Хотя я подвигался медленно в пути, в дороге удивление утомляет, но к лесу мог уж ближе подойти, хотя не знал. где мне проникнуть можно в священный лес, и стал я осторожно с сомнением оглядываться в круг, чтоб выхода желанного добиться. И увидал перед собой я вдруг дорогу, через нее перебегая скользил чистейший искристый поток, который левый берег орошая растение любое и цветок. Лишь нежил благодатными струями, каких на свете видеть я не мог. Все воды с их прозрачными волнами, какие лишь возможны на земле, по чистоте сравнились бы едва ли с потоком тем, где словно в хрустале дно видеть можно было постоянно, хоть тень над ним носилась беспрестанно. И он снаружи темен вечно был, в с ё под с о б о ю ясно отражая, но солнце и луну не допустил заглядывать на дно свое. Блуждая, я за поток внимания перенес и увидал, что там благоухая, к у р е н ь я м и Эдемских чудных рос зеленые деревья возвышались, каких нигде мне видеть не пришлось. На берегу, где волны чуть касались душистых трав, в тот миг я увидал тень женщины. Уныло раздавались напевы этой тени между скал, и женщина с в о й гибкий стан склоняла, и с м у р о в ы где рой цветов б л и с т а л их стебельки роскошные срывала. Увидевши ту тень перед собой, унынием ее смущен не мало. Я п р о и з н ё с склоненной головой, ты дева, как сама любовь прекрасна. И я, смотря на чистый образ твой в твоих чертах, теперь читаю ясно всю девственность души твоей святой. Прошу тебя, на просьбу будь согласна и странника вниманию удостой и ближе стань на берегу потока. Чтоб слышать мог я сладкий голос твой, мне в душу проникающий глубоко. Напомнила ты про зерпину мне и мать ее, когда она жестоко напугана оплакивала дочь пропавшую, а дочь ее лишилась не в силах больше г о р я п р е в о з м о ч ь красоты своей, которую гордилась. Я замолчал. Тогда ко мне она с той грацией особой обратилась, с которой танцовщица должна пред театральной публикой являться, л е г к а воздушно, девственно стройна. Между цветами стала подвигаться ко мне та тень, склонив глаза к земле, и начала к потоку приближаться с печалью непонятной на челе. Она была так близко. что свободно мог слышать я все то, что ей угодно мне отвечать. Когда на берегу, где воды зелень луга орошали, явилась тень, то право я не лгу увидел, как глаза ее блестали. Я за подарок принял дивный взгляд. Глаза Венеры менее сверкали, когда лукавый сын ее был рад. Венеру ранить меткую стрелою, которую без цели он навряд в кого пускал, с улыбкой неземною тень с берега смотрела на меня и продолжала рвать она р у к о ю цветы, их небо вечное храня в д е м е т о м родила без посева, хоть от меня т а и н с т в е н н а я дева не более была, как в т р х шагах. Но Гелиспонт, где прежде к Серкс являлся, к Серкс наводящий общий страх не столь неодолимым показался для бедного Леандра, что спешил в волнах погибнуть, как мне представлялся непроходимым тот поток, что был меж мною и тем призраком прекрасным, что за рекой к себе меня манил. Тамим в тот час желанием напрасным на женщину смотрел я, и тогда она сказала тоном сладкогласным: «Вы путники, пришедшие сюда, смотря на то, как я вам улыбаюсь, не думайте, прошу вас никогда, что я теперь над вами насмехаюсь. В моей улыбке радость видеть вас». И я псалом припомню вам сейчас, где сказано: "Утешили меня вы". Сейчас спадет завеса с ваших глаз, и вы в с о м н е н и я х будете неправы. Пусть тот из вас, что речь завел со мной, объявит мне о том, чего желает, и не скрывает мысли ни одной. Что хочет знать, он от меня узнает. Доволен будь пока и этим ты, и д е в и полный и н д и в н о й красоты. Я отвечал, увидя эти воды, у с л ы ш а шум, что по лесу идет в виду совсем безвестной мне природы, теряюсь я, исполненный забот, и в с ё что пред собою я увидел, мне странно. И того я не предвидел, мне говорили вовсе не о том. И дева в ту минуту отвечала: "Я вижу, чужестранец, что умом твоим сомненье править стало. Но я рассею тот тяжелый мрак, который помешал тебе немало в познании светлой истины. Так знай, верховное блаженство постоянно в себе находит собственный свой рай, и только с тем мириться не устанно." Что на него похоже? Человек им создан так, чтоб жить мог целый век невинным и блаженным. И ему-то залогом мирной жизни, без тревог, без горя, дух терзающего л ю т а назначила вот этот уголок для вечного на свете наслаждения. Но человек остаться здесь не мог. под тяжестью земного заблуждения он в жалобы и море горьких слез переменил мир счастья умиления, чтоб в этот сад бессмертных чистых р о з врываться не могли те испарения, которые взлетали как к у р е н и е от зноя солнца. Это вот гора воздвигнута по воле провидения и атмосфер Различная игра не действует в священном этом месте до тех ворот, куда ты сам вошел, и не один, а с странниками вместе. Но воздух тот крылатый, тот Эол, что в высоте над всей горой летает и где его ничто не изменяет, приводится в движение силой той, которая была до мироздания, а потому. Где царствует покой, ты можешь видеть леса колебаний. Лес этот густ, от трепета ветвей является и ветра здесь р о п т а н ь е Здесь мир другой. Там на земле людей, леса, цветы с роскошными плодами во всей красе п л е н и т е л ь н о й своей не могут без семян родиться сами. Но здесь закон царит совсем другой, и вам казаться может чудесами, что этот сад роскошно дорогой плодами изобилует такими, которые не сея на р у к о й Ты должен знать теперь, любуясь ими, что на равнине этой круглый год из века в век деревьев ряд растет, но их плодов ты на земле не встретишь. Река, что возле ног твоих бежит, хоть свойств е ё ты вовсе не заметишь, в раю совсем иной имеет вид. Она от и с п а р е н и й не зависит, в порах искать поддержки не спешит. Но в е ч н о е берет свое начало из вечного источника и вдруг, стремясь в одном русле своем сначала бежит двумя потоками. Мой друг, один источник память отнимает, чтоб человек все позабыл вокруг и всех грехов прошедших след теряет. Другой же ключ ту память возвращает, чтоб помнить о достойных всех делах могли сюда попавшие. В струях они т а я т различие такое и не забудь об этих т ы р е к а х Одна из них есть лето и евное река другая. Действие тех рек тогда познает только человек, когда из них обеих вод напьется. Их вкус я не могу ни с чем сравнить, но в нем вся сладость рая познается. Хотя я слишком много, может быть, с тобою говорила, и мне надо давно беседу нашу прекратить. Но все же щ е одно сказать я рада, чтобы оценить ты странник мог вполне мои слова, и думаю, что мне не сделаешь за это ты упрека, что я была внимательна к тебе. Так слушай же, не опуская ока. Певцы всех стран, описывая нам век золотой, всегда предполагали до ложный путь догадкам и умам. что эти реки место занимали на той горе, которую зовут Парнасом, но поэты эти лгали. Те реки благодатные текут здесь, в этом месте самом, где когда-то жил первый человек, познавший тут жизнь беззабот, без горя и разврата. Здесь люди первобытные нашли весну. цветы и волны аромата, с плодами, о которых не могли и помышлять там на земле народы, знай наконец, что видимые воды есть нектар, столь прославленный людьми. При тех словах к певцам я обратился и увидал, что не могли они улыбки скрыть, чему я удивился и снова на пленительную тень мой взгляд с большим вниманием устремился.